Глава пятая «Слышишь, что говорит тебе Дюлюк?» Под тяжестью Дюлюка качались перилы лестничной площадки. Дверь в комнату, где лежала покойница, оставалась приоткрытой. Слышно было, как сморкается Марида Ладос. Дюлюк, практиковавший тридцать лет, знал толк в родильной горячке. Уж не собирается ли казнав учить его медицине? Через двое суток после выкидыша не было никаких оснований приглашать к больной сиделку. Но найми ты даже сиделку, она ведь умерла не от горячки, бедняжка. Сердце сдало. Если бы не сердце, она сопротивлялась бы по меньшей мере три дня. Я видывал таких, которые выдерживали больше месяцев Помнишь, когда я выслушивал твою супругу во время гриппа и тебя предупреждал насчет аорты? Большой витраж на лестнице... Грязнил лазурь. Сернан кознав вырвал руку, в которую вцепилась мать, твердившая, «Слышишь, дорогой, что говорит тебе Дюлюк?» И он повторил в третий раз, точно сам нам было, «Я должен был взять сиделку». Он, не глядя, протянул руку Дюлюку, потом скользнул в черную полосу, образованную щелью приоткрытой двери, и увидел Марида Ладосу, склонившуюся над постелью. Сев поодаль возле круглого столика, он понял, что она кончает заплетать в косу волосы покойницы, еще живые. От движения паровоза задрожала вода в стакане, и поскольку госпожа Казнаф и Дюлюк на площадке заговорили громче, Фернан попытался отвлечься, вникая в их беседу. Доводилось ли ему видеть труп Да, 37 лет назад, тело отца, в той комнате на первом этаже, которая потом стала кабинетом. Как спокойно была тогда его мать. Ему вспоминается, что она все отвердила, целуя его. Теперь начнется новая жизнь. Она входит с телеграммами в руке и бросает испытующий взгляд на неподвижно сидящего сына. Из стада доносятся голоса монахини из богадельни. Несколько дам. Желает ли фернан чтобы их пригласили в дом? Он жестом отказывает. Она берет его за руку. — Пойдем, дорогой, ты же знаешь себя. Не оставайся здесь, тебе станет плохо. Он отнял руку, даже не повернув головы. Она спустилась, чтобы прощаться с посидительницами, и снова поднялась. Она опять стала умолять его, чтобы он пошел отдохнуть, прибегая к обычным доводам. — Кому теперь польза от твоей усталости? Хороши мы будем, если ты заболеешь. Наконец он заговорил, не глядя на нее. — В котором часу ты подходила к ее двери? Она ответила, что, вероятно, часа в четыре. — Ты сказала доктору, будто слышала, как у нее стучат зубы. То есть, подумавши, я сказала себе, что, возможно, это звук от того, что у нее стучат зубы, почему-то не зашла к ней еще раз. Она сказала, что у нее ничего не болит, что ее только лихорадит. Она отказалась даже от хинина, я ушла совершенно успокоенная. Ну, не такая уж успокоенная, если ты вернулась в шесть, чтобы посмотреть». Она ничего не отвечает, потрясенная, не тем, что он ее допрашивает, как судья, но тем, что в интонациях дорогого сына ей слышится страдание. Она успокаивает себя мыслью это от щепетильности, твердит себе, он не расстроен, но какой ужас, если это так. Живая Матильда! не вынесло бы взгляда, которым старуха окидывает ее тело, ставшее навеки безразличным. Время торопило. Необходимо было спуститься вниз, написать адреса на извещениях о смерти, но она никак не могла решиться оставить их наедине. Чего бы она ни сделала, чтобы прервать это свидание с глазу на глаз. И вдруг она устыдилась своего чувства. Ей припомнилась картина в иллюстрированном издании «Мишле». Один из пап, приказав вырыть из могилы своего предшественника, судит покойника, выносит ему приговор и издевается над трупом. Осталась одна ночь. Его одна ночь до положения в гроб. Завтра свинцовый футляр скроет это тело, и взгляд Фернана натолкнется на тройной опечатанный гроб. Наконец-то он больше не увидит этого лица. Но как пылку он созерцал его. Никогда и ни на кого не смотрел он с таким безмолвным и печальным вниманием, Она вновь подошла к нему, взяла его за руку и произнесла повелительное и умоляющее «Пойдем!». Он оттолкнул ее. Она пошла к двери. Каким покойным, разглатившимся, счастливым, любимым казалось ей это уснувшее лицо! Муча садышкой она спустилась, села писать адреса, и здесь, вдали от покойницы, вновь обвела хладнокровие. Чего это она встревожилась? Разве не будет отныне Фернан принадлежать ей безраздельно? Мари де Ладос пришла сказать, что барин велел передать барыне, чтобы та не ждала его к обеду. Она улыбнулась, эта крайность ее успокоила. Теперь уж покойницы долго его не удержать. Не такой он был человек, чтобы стеснять себя из-за трупа. Но для него нет большего удовольствия, как досадить матери. Зря она старалась вытянуть его оттуда силой. Появи она безразличие, ему самому боже надоело. В самом худшем случае он спустится к ужину. Весь день ей пришлось принимать черных, шепчущих под вуалетками дам, В гостиной, где жалюзи были закрыты, зеркала занавешаны, кресла погребены под чехлами. Все в один голос превозносили госпожу Казнав за ее стойкость. Все питали надежду что часа в четыре в чем-нибудь угостят хотя бы печеньем, То ли им хотелось уверить себя, будто день не потерян попусту, то ли смерть пробуждала в них древний ритуальный инстинкт, смутную жажду возлияний, умиротворяющих отлетевшие души. Но им пришлось снять осаду натощак. Проводив последнюю посетительницу, Фелисита спросила Марида Ладос, спустился ли барин? Плужанка ответила, что барин еще наверху, и приказал, чтобы в семь часов ему принесли туда бульон с яйцом, халат, шлепанцы и бутылку арманьяка Она всегда говорила, барин настоящий пелуиех. Он прикидывается злым, но на самом деле нет человека добрее. Марида Ладос почувствовала, что лучше ей не продолжать, хотя в сумраке вестибюля видела только неподвижную тушу своей барыни. Пошла на кухню дубина. Хозяйка отдала это приказание тем тоном, каким сорок лет назад старик-пелуер кричал Мари Ладос, когда девушка в изнеможении падала на стул. «Стань, — Встань, лентяйка! Он не выносил вида сидящей служанки. Даже ела Мари в те времена, стоя, на бегу, прислуживая господам. Право на стул принадлежало ей только если она бодрствовала у гроба, или пряло. Грубые пасконные простыни, в которые обернули сейчас наверху тело, переставшие страдать, были вытканы умершими служанками. Госпожа Казнав отужинала в одиночестве, чутко прислушиваясь, убежденная, что с минуты на минуту лестница скрипнет под ногами разбитого усталостью сына. Когда она вставала из-за стола, ей показалось, будто она, наконец, Слышит его, и она уже состроила безразличную мину, но это прошел вечерний скорый, и раскрылась от тряски чердачная дверь. Завтра к вечеру он сдастся. Она набросила на плечи шаль, спустилась в сад. Восточный ветер пригнал паровозный дым, но аромат лип и жасмина перебивал запах гари. Стихло последнее щебетание птиц на деревьях. Старая женщина глядела на жалюзи, сквозь которые проливался свет погребальных свечей. Она сказала в Хорошо ты завтра будешь выглядеть, мой петушок. Возле магнолии она спугнула соловья. Она шла вдоль сухой пыльной лужайки, и кузнечики умолкали при ее приближении. Она представляла себе сына. Зябко скорчившегося на рассвете подле трупа, который пролежал уже сутки. Он, так страшащийся смерти, утром будет, надо думать, сам на себя не похож.